Слова генерала и реплика депутата вонзились в сердце генерала Рафаэля Орданетты двумя острыми ножами. И это было понятно. Хотя Орданетта не имел ни бесчисленных военных заслуг де Сукры, ни такого огромного обаяния, Не было причины называть его менее достойным. Его спокойствие и уравновешенность всегда защищали самого генерала. Верность и преданность ему были доказаны множество раз, и это был один из немногих на свете людей, которые не боялись высказывать ему в глаза правду, которую он боялся слышать. Осознав свою оплошность генерал. Попытался исправить ошибку в напечатанных экземплярах, где его собственной рукой слова «достойнейший из генералов» были исправлены на один из достойнейших, но злоба в сердце Урданеты все равно осталась. Через несколько дней, собравшись с друзьями-депутатами Урданета, обвинил генерала в том, что он, делая вид, будто уходит в отставку, тайно готовится к своему переизбранию. За три года до этого генерал Хосе Антонио Паэс силой захватил власть в департаменте Венесуэлы в виде первой попытки отделиться от Колумбии. Генерал, бывший в то время в Каракасе, публично обнимался с Паэсом, Подлекующие крики толпы и перезвон колоколов, и, что выходил из всяких границ, учредил для него особенный режим, при котором тот мог править, как хотел. «Оттуда пошли все несчастья», — сказал Урдонета. Такое благоволение не только окончательно испортило отношения с гранатцами, но и посеяло в них зерно сепаратизма. Сейчас... заключил урдонета «лучшее, что может сделать генерал для Отечества – подать в отставку, перестать, наконец, тешить свой порог властолюбия и уехать из страны». Генерал ответил с такой же горячностью. Однако урдонета был человек прямой, говорил страстно и убедительно, и у всех осталось впечатление, что перед ними – развалина некогда великой старинной дружбы. Генерал повторил, что уходит в отставку и назначил Дона Доминго Кайседа временно исполняющим обязанности президента, пока Конгресс не выберет нового. 1 марта он покинул дом правительства через черный ход, чтобы не встречаться с приглашенными, которых его преемник угощал бокалом шампанского и удалился в чужой карете в имении Дефуча, идиллический уголок в окрестностях города, которое временный президент предоставил в его распоряжение. Однако только мысль о том, что теперь он не более чем обычный горожанин, Усиливало действие рвотного средства. Он велел Хасе Паласиусу, который за последнее время научился спать на ходу, принести ему все необходимое, чтобы он смог начать свои мемуары. Хосе Паласиус принес ему чернила и пищу-бумагу в количестве необходимом для записи воспоминаний за сорок лет, а генерал предупредил Фернандо, своего племянника и помощника, что тот станет помогать ему со следующего понедельника с четырех часов утра, наиболее подходящее для него время, чтобы оживить былые обиды». Как он уже много раз говорил племяннику, он бы хотел начать с самого старого воспоминания, с того сна, который он видел на асьенде Сан-Матео, в Венесуэле, вскоре после того, как ему исполнилось три года. Ему приснилась чёрная ослица с золотой челюстью, которая вошла в дом и прошла его насквозь от главной гостиной до кладовок, безостановочно пожирая на своем пути все, что ей попадалось, в то время как члены семьи и рабы предавались сиесте, и в конце концов она съела Занавески, подушки, светильники, цветочные вазы, обеденную посуду и приборы, фигурки святых на алтарях, шкафы и комоды со всем, что в них было, кухонную утварь, двери и окна вместе с дверными петлями и задвижками, и всю мебель от прихожей до спален, и единственное, что осталось нетронутым и парило в пространстве — овальное зеркало зеркала с туалетного столика его матери. Но ему было так хорошо в доме де Фуча, а воздух был так нежен под этим небом с быстрыми облачками, что он перестал говорить о мемуарах, а предрассветными часами подолгу бродил по тропинкам, пахнущим саванной. Те, кто навещал его в эти дни, находили, что он очень окреп, Особенно подчеркивали это военные, его самые верные друзья они жаждали продолжения его правления хотя бы даже ценой военного переворота. Он разубедил их, приведя как аргумент, что насильственный захват власти недостоин его славы, но, кажется, не терял надежду снова заступить на пост в результате законного решения Конгресса. А Хосе Паласиос повторял, что думает мой хозяин, знает только мой хозяин. Мануэла так и жила в нескольких шагах от дворца Сан-Карлос, который был президентским домом, прислушиваясь к тому, что говорят на улицах. Она появлялась в Дефуче два-три раза в неделю или чаще если было что-то срочное, с коробками марципана, горой горячих монастырских булочек и шоколадными батончиками с корицей к четырехчасовому полднику. Газеты она привозила редко, поскольку генерал стал так чувствителен к критике, что любое самое обычное замечание выводило его из себя. Она обращала его внимание на политические новости, салоны интриги, предсказания провидцев, и когда он слушал, его так и крутило, потому что слушать все это было неприятно, но она была единственным человеком, которому разрешалось говорить правду. Когда обо всем было переговорено, они просматривали корреспонденцию, или она читала ему, или они играли в карты с прислугой, но ели всегда только вдвоем. Они познакомились в Кито восемь лет назад на праздничном балу в честь освобождения от Испании, когда она была еще супругой доктора Джеймса Торна, английского врача, вошедшего в аристократические салоны Лимы в последние годы вице-королевства. Кроме того, что это была последняя женщина, с которой он поддерживал продолжительную любовную связь с тех пор, как двадцать семь лет назад умерла его жена, она была еще и доверенным лицом, хранительницей его архивов, самым выразительным чтецом, и в его генеральном штабе была приравнена к чину полковника». Далеко ушли те времена, когда она готова была прокусить ему ухо в порыве ревности, но и поныне. Их самые обычные разговоры могли окончиться вспышками ненависти, а потом нежными, любовными примирениями. Мануэла никогда не оставалась на ночь, она всегда уходила за засветло, чтобы ночью или сумерки не застигли ее в пути. Противоположность тому, как это было на видле Ла-Магдалена в Лиме, где он вынужден был под разными предлогами держать ее вдали от себя, пока любезничал с дамами высокого происхождения, и с теми, кто не были таковыми, в имении де Фуча он всячески показывал, что не может жить без нее. Он подолгу смотрел с террасы на дорогу, Нетерпеливо, ожидая, не едет ли она, ежесекундно спрашивал у Хосе Паласиоса, который час, и просил то передвинуть кресло, то разжечь камин, то загасить его, то опять разжечь, и пребывал в нетерпении и плохом настроении до тех пор, пока из-за холмов не показывалась карета, и Мануэла не озаряла его жизнь своим появлением. Но... Такие же признаки нетерпения он выказывал, если визит затягивался долей обычного. В час сиесты они ложились в постель, не закрывая двери в спальню, и не раз пытались отдаться последней любви, но тщетно, ибо его тело уже не было достаточно сильным для того, чтобы порадовать душу, и не слушалось его. Изнурительная бессонница в те дни привела его жизнь в полнейший беспорядок. Он мог уснуть в любое время посередине фразы или когда диктовал какое-нибудь письмо, или за игрой в карты, причем он сам не знал, были ли это молниеносные приступы сна или мимолетные обмороки, и так же неожиданно, как засыпал, он вдруг мог почувствовать необыкновенную ясность сознания. Едва ему удавалось погрузиться в вязкую, предрассветную дрему, как его тут же будил тихий ветерок в листве деревьев. И тогда он не мог противиться искушению отложить писание мемуаров еще на один день. И долго гулял в одиночестве, иногда до самого обеда. Он ходил без охраны с двумя верными собаками, которые в иные времена были с ним даже в сражениях, И у него не осталось уже ни одной из его знаменитых лошадей, которые были проданы батальону гусар, чтобы выручить денег на дорогу. Он уходил к реке, что текла неподалеку, ступал по ковру из гниющих листьев, слетевших с бесчисленных тополей. укрывшись от ледяного ветра саванны вегоневым пончо в меховых сапогах и зеленой матерчатой шляпе, которую раньше надевал только когда спал. Он подолгу сидел, задумавшись, около мостика с прогнившими досками в тени плакучих хьев, завороженно глядя на течение реки, которое порой сравнивал с человеческой судьбой, как научил его когда-то делать Учитель юности, дон Симон Родригес. Один из его охранников незаметно следовал за ним повсюду до самого его возвращения, когда он приходил мокрый от росы, прерывисто дыша и едва мог подняться по ступенькам крыльца, но, несмотря на бледность и крайнее изнурение, его взгляд излучал счастливое отрешение. Ему было хорошо во время этих прогулок, когда он уходил от всего, что его мучило, а невидимые телохранители слышали, он поет солдатские песни под шум листвы, как в годы легендарной славы и сокрушительных поражений. Те, кто знал его лучше... Не понимали, чем вызвано это хорошее настроение, ведь даже Мануэла сомневалась в том, что его еще раз изберут президентом республики на учредительном конгрессе, на который только он один и уповал. В день выборов во время утренней прогулки он увидел бездомную борзую, которая резвилась у изгороди, вспугивая перепелов. Он весело свистнул ей. И собака остановилась, как укопанная, стала искать его, насторожив уши, и нашла. Он стоял в потертом плаще и шляпе, как у флорентийского епископа, рукою проведения заброшенной сюда, где стремительно несутся тучи и идёт непрестанный дождь. Она тщательно обнюхала его, а он гладил ее кончиками пальцев, но вдруг она отпрыгнула, посмотрела ему в глаза своими золотистыми глазами, подозрительно зарычала и в испуге убежала. Он пошел за ней по незнакомой прежде тропинке и оказался, не имея представления, где он, в каком-то пригороде с грязными улочками и домиками из кирпича сердца под красными крышами, где из спать его шел запах парного молока. Вдруг он услышал крик «Эй ты, свинячья колбаса!» Он не успел увернуться от коровьей лепешки, которую бросили из какого-то хлева, и она ударилась ему в грудь, забрызгав лицо. Но не столько навоз, сколько выкрик вывел его из состояния спячки, в которой он пребывал с тех пор, как покинул президентский дом». Он знал прозвище, которым наградили его гранатцы, такое же, как у одного буяна с улицы, знаменитой своими маркетантками. Один сенатор из тех, кто именовал себя либералами, назвал его так даже на заседании Конгресса, в его отсутствие. И только двое из конгрессменов высказали тому протест, но ему никогда не говорили этого в лицо.